Два взгляда на историю письменности. Для начала посмотрим на развитие письменности с той точки зрения, которая устоялась в академической науке которая преподносится широкой публике в качестве установленной истины. И дабы не изобретать велосипеда, просто воспользуемся уже имеющимся изложением сложившихся представлений об истории письменности из книги Кликса пробуждающееся мышление. Да простит мне читатель длинное цитирование довольно непростого для восприятия текста, но без этого не обойтись. Отметим лишь, что использование данных цитат и даже выделение в них некоторых положений вовсе не означает согласие автора с кликсом. Скорее наоборот. Но об этом, впрочем, чуть далее. Самой ранней формой цитата когнитивной репрезентации является наглядно образное представление предмета или события. Также полуизобразительный характер имели и исторические первые средства графической фиксации информации. Например, и диаграмма описывающая или изображающая военный поход индейцев Джиба против одного из племени Сиу. На диаграмме обозначен базовый лагерь вождя, палатки врагов, И вожги племени Сиу. Схватка произошла на берегу реки. Также обозначены тела убитых и захваченные трофеи. Аналогичные тексты и изображения в изобилии встречаются в пещерах, например, в Сибири или Северной Испании. Они возникли десятки тысячелетий назад. Разумеется, их еще нельзя считать письменным памятником. Вместе с тем, можно отметить присутствие двух важных элементов всякой письменности. Реконструкция содержания мышления, последовательность представлений осуществляется в материализованной знаковой форме. И кроме того, необходимо заранее знать значение отдельных фигур, чтобы правильно прочитать изображенное сообщение. Следующим этапом, который обнаруживается как в шумерской, так и древнеегипетской культуре, была сильная стилизация или стандартизация идеографических элементов. Благодаря этому обеспечивалось более надежное распознавание. Знаки стали однозначнее, а их изготовление уже меньше зависело от индивидуальных умений. Появилась возможность передачи сообщений между людьми, которые совершенно не знают друг друга. Можно также утверждать, что пиктографический текст был скорее... последовательностью высказываний, чем цепочкой изолированных понятий. Так, например, в древнешумерском пиктографическом письме изображение рта и пищи обозначали глагол питаться. Изображение женщины и горы имело значение рабыня, так как рабыня захватывалась в северных горных районах. Знаки мужчины и плуга означали пахарь и так далее. Разумеется, такие знаки представляют собой скорее сценические описания, чем слова в нашем современном понимании. Но уже в древнешумерском и древнеегипетском языках появляются графические знаки для понятий, иными словами, пиктографические репрезентации целых классов объектов. Эта стадия развития, которую прошли все известные в настоящее время письменности, характеризуется ограниченностью выразительных возможностей. Огромное количество знаков для понятий, которое должно дополняться в случае выделения нового понятия еще одним индивидуальным знаком. И кроме того, существовали еще специальные знаки для обозначения связи между понятиями. Значительные трудности возникали при этом в случае изображения достаточно абстрактных, не имеющих конкретных рефрентов понятий. Эффективное познание и господство над природным окружением тесно связано со способностью образовывать все более абстрактные классы понятий. Именно этому мешал изобразительный характер знаков пиктографического письма. Конечно, с помощью стилизации и метафорической символики можно добиться передачи абстрактного содержания конкретно наглядными средствами. Но при метафорическом применении знаков возрастает многозначность их возможного истолкования, затрудняются процессы чтения или распознавания. значительно осложняется обучение. Подобные трудности не должны быть чрезмерными. Письмо как инструмент деятельности должно быть доступно произвольному управлению со стороны субъекта. Вместо того, чтобы дать универсальное средство выражения любых мыслительных результатов, это направление письменности заводит в явный тупик. В силу указанных причин, пиктографическое письмо было заменено другими формами письменности. Этот процесс протекал очень медленно и трудно, он продолжался около 2000 лет. Такая длительная задержка в развитии более эффективных форм письменности объясняется, пожалуй, тем, что из-за самоочевидной наглядности конкретных образов они должны были казаться наилучшим средством передачи информации о предметах и событиях. Преодоление пиктографического этапа осуществлялось с помощью использования многочисленных смешанных форм. Особенно отчетливо это развитие прослеживается на примере эволюции египетских иероглифов. Однако оно характерно почти для всех древних языков, за исключением китайского, где идеологические факторы обусловили задержку развития на тысячелетия. И протекает все это по примерно одинаковой схеме в случае шумерской и хетской клинописи, минойского письма письменности народов, населявших Индостан, а также древних цивилизаций Нового Света. Необходимость освобождения от пиктографического принципа обоснована. Но в каком направлении должно происходить дальнейшее развитие письменности? В принципе, имеется лишь одна альтернатива. Введение знаков не для иконических, а для акустических репрезентаций мысли. Иными словами, введение знаков, замещающих звуки речи. С задним числом решение проблемы кажется предельно простым. В действительности же признание этого принципа натолкнулось на серьезные трудности. Почему? Прежде всего потому, что совершенно неясно, как должны выглядеть эти знаки для звуковых комплексов. Можно было бы предположить, что эта проблема была решена каким-то гениальным ученым или философом. Судя по всему, такого гения нигде никогда не было. Первое из найденных решений состояло в том, чтобы предоставить изображение вместо звуковых конфигураций отдельных слов. Речь идет о принципе шрифта ребуса. Декодированное значение из текста осуществляется как бы на обходном пути. Сами знаки обозначают звуковые структуры, и лишь эти последние репрезентуют наглядные признаки понятия. Легко понять, что этот принцип впервые позволяет также осуществлять графическую фиксацию существующих в устной речи абстрактных понятий. Чтобы понимать этот тип письменных знаков, необходимо иметь в памяти двойную репрезентацию отношений. Во-первых, между графическими элементами и звуковыми структурами. Во-вторых, между звуковыми структурами и признаками обозначенного объекта или группы обозначенных понятий как абстрактного понятия. Разгадывая ребус, мы связываем изображение банки и ноты, получаем банкнота. Поста и ели, получается постели. Коня и яка, получается коньяк. Это уже не икона, а фонограммы. Знаки для последовательности звуков, обозначающих совершенно другие понятийные признаки. Знак теряет здесь графическое сходство с обозначаемой вещью. Связь между звуковыми признаками и понятийными признаками устанавливается только в когнитивных структурах памяти. В египетских иероглифах в течение длительного времени сосуществовали обе формы репрезентации. Группа иероглифов «Трон» служит фонограммой звуков тс Полукруглая краюха хлеба акцентируется на звук «Т». Яйцо и сидящая женщина являются детерминативами или определителями. Яйцо указывает на женское начало, фигурка – на отношение к супруге фараона. Все звуки являются согласными. Гласные не записывались и должны были добавляться при расшифровке. Асет – Исида, имя богини. Ласточки обозначают с одной стороны понятие великий, большой, высокий, с другой стороны комбинацию звуков ВР. Изображение губ акцентированное Р, а хлеб снова Т. Можно прочитать слово ВЕРЕТ, что обозначает великая женщина. Грифт замещает комбинацию звуков МТ, которая усиливается в последней согласной присутствием краюхи хлеба. Флаг слева, как фонограмма, замещающая звуки НТР. В качестве же идиограммы является знаком Бога. Читается Муд Недхер, или Мать Бога. Существует также фонограмма изображения корзины. Читается как НБ, Господин. Хлеб добавляет звук Т. Нижний знак в качестве фонограммы является звукосочетанием ПТ. А в качестве идиограммы – знаком неба. Получается... не бет или «Госпожа Небо, что является одним из титулов Исиды. Использование фонограмм, однако, также сопряжено с явными трудностями. Хотя процедуру наполнения гласными можно было бы сделать достаточно однозначной, сохранялась слишком высокая неопределенность окончательной смысловой интерпретации. Один и тот же каркас согласных мог быть одинаковым для нескольких в семантическом отношении совершенно различных понятий. Это подтверждается огромным количеством примеров. Приведем один из них. Слово «МНХ» имело три значения. Первое – папирус, в смысле растения Второе – юноша. И третье – воск. Чтобы добиться при чтении большей однозначности, вводились так называемые «папирус». детерминативы. Фактически они представляли собой нечто среднее между родовыми понятиями и семантическими маркерами, указывающими ту область смыслового пространства, в которой локализовано значение слова в данном контексте. Когда имелся в виду папирус, то этому слову предшествовал и географический знак, определяющий его связь с растением. При значении юноша изображалась мужская коленопреклонная фигурка. Воск – знак для вещества минералов. Интересно, что имелись специальные детерминативы, указывающие на отношение иероглифа к абстрактным понятиям или к метафорическим выражениям. Аналогично абстрактное понятие «возраст» символизировалось изображением мужчины с опущенной головой процесс поиска фигуркой Ибиса. Во всех этих случаях речь идет о своего рода метафорической стилизации, в основу которой положено новое использование древних пиктографических элементов и иероглифической письменности. Корни шумерских слов были однослоговыми. В результате знаки, обозначающие различные слова, стали также обозначать отдельные слоги. Что касается выразительных возможностей шрифта – то это имело как отрицательные, так и положительные следствия. Главный недостаток состоял в том, что один и тот же слог мог иметь множество различных значений. Эта многозначность редуцировалась, как и в древнеегипетской письменности, с помощью использования детерминативов. Так все слова, которые обозначали что-либо деревянное, сопровождались знаком дерева. Относительным преимуществом однослоговых корней была возможность применения агглютинации, способа образования производных слов и грамматических форм путем фонетического склеивания исходных слов. Отдельные слоги начинали при этом выполнять функцию аффиксов, видоизменяющих значений корня. Особенно сильно влияние на значение производных слов оказывали приставки – что наблюдается и до сих пор в таких современных языках как немецкий и русский. Слоговая основа шумерского языка и обусловленные ею оглютинационный способ образования новых слов и графических знаков привел к исключительно важному для развития письменности следствию. За 2500 лет до нашей эры древне шумерское письмо состояло примерно из 2000 пиктографических знаков. В течение следующих 500 лет в результате введения звуковой символизации и превращения идеографических элементов преимущественно детерминативы объем необходимого для коммуникации запаса знаков снизился до 800 знаков. И это произошло в то время, когда значительно усложнились торговля, государственные отношения, право, государственное устройство и получили развитие наука и культура. Значит, несмотря на уменьшение число знаков, выразительные возможности письменности повысились. А может быть это произошло как раз благодаря сокращению числу знаков. Вне всякого сомнения дело обстояло именно так. В процессе более интенсивного использования аффиксов для изменения значения, переструктурирования и новообразования слов исходных слоговых компонентов были открыты комбинаторные способы систематического расширения лексикона без увеличения числа базовых графических знаков. Тем самым была почти решена проблема создания удобного инструментария графического выражения и фиксации потенциально бесконечного многообразия мыслей и образов. Окончательное решение этой проблемы шумерами найдено не было. Возможно, слоговая природа языка препятствовала осуществлению последнего шага по расщеплению слов на фонемы, может статься так же, что вследствие неоднократных завоеваний чужеземцами, привнесений и заимствований чуждых звуков, семантических элементов, перестройки шрифта по законам оптимальной организации когнитивных процессов, это стало просто невозможным. Во всяком случае, можно констатировать, что последующий шаг в этом историческом процессе был совершенно в других регионах древнего мира. Решающий шаг в этом процессе состоял в алфетизации шрифта. Финикийский алфавит включал 22 буквы, обозначавших согласные звуки. Есть некоторые предположения о пиктографическом прошлом этих знаков, но они не получили сколь-нибудь надежного обоснования. Известный лишь более древний, состоявший из 80 знаков алфавит, который был найден в Библии. 1300-1000 лет до нашей эры. И аналогичный алфавит, сохранившийся после разрушения Угарита, 1400 лет до нашей эры. А описанный стандартный финикийский алфавит был обнаружен при раскопках в Библии и датируется началом первого тысячелетия до нашей эры. Исходной и основной формой человеческого языка является устная речь. С ее помощью можно выразить любые мыслимые содержания. Это обусловлено сегментацией и комбинируемостью звуковых единиц, которые возникли в результате разрушения генетических фиксированных программ порождения звуков многие сотни тысяч лет назад. Открытие возможности аналогичного решения проблем письма, то есть возможность перехода к графической символизации единицы звукового рисунка речи, Безусловно, не было результатом размышления какого-либо гения. Но после того, как однажды знак был поставлен вместо звука, этот принцип должен был стихийно проложить себе дорогу. Установление однозначного соответствия графических конфигураций всех существующих в языке структур повышает выразительность письма до уровня выразительных возможностей устной речи. Всё, что может быть выражено в слове, может быть также фиксирована в письменной форме. Кроме того, письменная речь стала гибким инструментом выражения и передачи всех новообразований мыслительной деятельности. Эти замечательные свойства обусловлены комбинаторным принципом использования алфавитной системы письменности. Так как комбинирование знаков делает систему конструктивной, можно образовывать бесконечное число комбинаций, объединив их в более или менее длительные цепочки слов. Трудности обучения письменности при этом сколь-нибудь заметно не возрастают. То, что техническим условием письма и чтением является заучивание всего лишь двух или трех десятков простых символов, представляется, учитывая гигантский выразительный потенциал письменности, настоящим чудом. Уф. Пока. Закончим с цитированием. Не знаю как вас, уважаемый читатель, но меня с некоторого время начали настораживать слова типа «очевидно», «только», «единственный вариант» и так далее и тому подобное. Реальная жизнь в ее многообразии весьма ощутимо отличается от единственно возможной столбовой дороги и довольно часто демонстрирует нам, что очевидные выводы на деле могут оказаться банальным заблуждением. Действительно ли столь несовершенна пиктографическая и иероглифическая письменность? Столь ли неоспоримы преимущества и достоинства алфавитного письма? Настолько ли неизбежна была та эволюция письменности, которая имела место быть? Попробуем в этом усомниться и посмотрим на разные виды письменности с несколько иных позиций. Одна из основных функций письменности – передача информации. И именно на этой функции акцентирует внимание кликс. Однако у письменности и у разговорного языка есть и другие задачи. Обычно говорят, что язык есть средство человеческого общения, не задумываясь о простоте такой формулировки. А зачем же все-таки общаться? Более детально общение может быть раскрыто как организация социального взаимодействия, координация деятельности. В этом заключается коммуникативная функция языка. Курдюмов о сущности и норме языка. Заметим, что для решения какой-либо практической задачи, например, строительство башни, обеспечение координации совместной деятельности приобретает основное значение. И вот... Тут-то все становится не столь уж однозначным и очевидным.